потому в кабинете русского посла Павла Мартыновича Скавронского он не удивился, когда увидел на столе живописный портрет ангела в овальной рамке. Просто звякнул молоточек судьбы. Сбывались слова Дархана, сказанные Литте на прощание, «Ты увидишь, и когда увидишь то, что нужно, ты услышишь». Впрочем, это было сказано совсем о другом предмете. Едва просмотрев бумаги, Скавронский вскинул глаза. — Вы что же, воевать собрались? — Это самое похвально, похвально. Он дружелюбно окинул взглядом рыцаря. — Так вы из Милана? — Так вы Литта. — Я ведь знавал вашего батюшку. — Ах, Милан! — Но как же вы оказались на Мальте? «А мальтийские рыцари ведь это, можно сказать, реликты!» Джулио узнавал на овальном портрете ленивый взгляд и характерный припухлый рисунок губ, словно простонародно обветренный рисунок, только ярче запечатлевал аристократическую тонкость лица. «Нет, вы уж не откажите, дружочек, это самое!» — ворковал кругленький Скавронский. — Вы уж к обеду, пожалуйте, эдак часам к семи, а? — И запросто, семейный кружочек, без этих ваших, знаете, — он обвел рукой рыцарский силуэт и остановился. Средневековые глаза Джулио, большие и черные, вдруг ошеломили русского посланника. — Словно с равенских мозаик, — рассеянно подумал Павел Мартынович. Мозаики прошлой осенью заворожили Скавронского. Из смутно горячих лет христианство глядели со стен равно проницательные глаза грешников и святых. Антарацитовая влажность смальты поразила Павла Мартыновича тысячелетней свежестью. — Я скажу вам откровенно, мне понравилось ровенно, — весело сказал Скавронский жене на выходе из собора Сан-Джованни. Но было что-то еще дополнительное во взгляде рыцаря, уязвившее Павла Мартыновича. Он не сразу сообразил, что именно. И Катя будет ужасно рада. Да и вообще. Медленнее продолжал Скавронский. Ну, поговорим и все такое. Вы когда же едете? И как? Через Хорвацию? «Через Анкону или Барри?» «Служба должна казаться ему пустяком по сравнению с настоящим смыслом жизни», — думал Джулио, холодно глядя на посла. Убежденность в том, что жизнь устроена весело и в основном удобно, написана была крупными буквами на мясистом лице Павла с Скавронского. В кабинет постучали. «Заходи!» «Федор Иванович, заходи, дружочек!» Вошел господин, похожий на ирландского бомбардира, какие встречались Джулио на рейдах Алжира. Огненно-рыжая шевелюра и конопушки, каждая в полу и казалось, освещали пространство на дюжину футов вокруг. «Гляди, Федор Иванович, кто у нас?» Радостно, потирая руки, поднялся из-за стола с Скавронский. Джулио тоже встал. — Кавалер — это самое, Большого Креста и все такое, а? Посол заглянул украдкой в бумаге. — Капитан и граф и... Головкин, атташе посольства, не дожидаясь конца речи, поклонился ирландец. Граф Джулио Литто поклонился в свою очередь Джулио. Господин посол заблуждается. «Я лишь кавалер креста и благочестия ордена святого Иоанна». Головкину, казалось, чрезвычайно понравилось такое начало. «Но вы ведь с Мальты?» — спросил он. «Ха, оставьте, пожалуйста», — вклинился Скавронский. «Он едет в Россию, он едет на Балтику» по именному Ее величество Держу пари, — перебил Головкин, — что Павел мартынович уже пригласил вас на обед. И вкусно сощурился. Джулио поклонился, не зная, куда девать руки. Руки казались совершенно неуместными при таких приемах обращения.